Ночь застала их под густыми лапами широкой сосны, почти ничем не отличающейся от земной. Только шишки на покрытых зелеными иголками ветках были в несколько раз больше, и цвета их колебались от светло-зеленого до голубого, отчего деревья приобретали праздничный и нарядный вид, будто кто-то разбросал по ветвям множество симпатичных игрушек. Забравшись на мягкую хвою, Элан зарылся поглубже в сухие иголки, с тоской вспоминая о пушистой шкуре зверя. Несмотря на бодрые заверения, ночами он начал мерзнуть. Сказывалась близость гор. Вечерний туман клубился между деревьями, холодными влажными лапами забираясь под одежду. Изделие эльфийских мастеров пока держало тепло, но промозглая влажность леденила ноги, заставляя сворачиваться клубком, и мечтать о горящем камине и тёплом одеяле. «Мёрзнешь?» — меч, как всегда, ехидничал. Нужно было не отцов города злить, а припасы для путешествия закупать. Благо, финансы ещё позволяли. Вполне хватило бы на тёплое одеяло. Да и отряды егерей не рыскали бы, высматривая гордого аристократа, посмевшего вставлять палки в колёса местным воротилам. «Извини». Элан не испытывал ни малейшего раскаяния, лишь чувствуя потребность поговорить. Не знаю почему, но я начал испытывать сильнейшие приступы гнева, во время которых с трудом могу себя контролировать. Мне кажется, еще немного, и я словно взорвусь изнутри, стану кем-то другим, более страшным, более жестоким. Не злым, а каким-то холодно отстраненным взвешивающим мелкие слабости людей как повод для их уничтожения. Это дракон. Ваши эмоции перемешиваются в моменты сильных потрясений, создавая малое единение. Еще один признак того, что мы на правильном пути. Не подавляй его, только научись контролировать. Гнев дракона, правильно используемый, одна из наиболее мощных психосоматических сил хранителя. Впрочем, в этом ты еще сможешь убедиться в дальнейшем. А пока... Хочешь вновь обрасти, о чем ты? О волчьей шкуре! Эльфы помогли тебе совершить превращение, только это не значит, что ты не способен на него самостоятельно. Но я не эльф, и вряд ли смогу когда-нибудь так же полно познать магию природы. Для этого нужно стать ее частью. Магия, магия! Под этот разряд невежественные люди огромной кучей отбросов сваливают все, что им непонятно, не желая идти путем познания. Все проще. Свой зверь живет в каждом. Не всегда он может жить самостоятельной жизнью и мелькать при свете луны темным призраком между деревьев, зато тем гуще тени, отбрасываемые им на натуру человека. Самый страшный враг, непознанный, а то и просто непредставляемый себе. Эльфы в своих экзаменах остались верны себе, подарив тебе прекрасную возможность познать свое второе «я». Ты почувствовал своего зверя и понял, что ваши желания хоть в чем-то и похожи, но разные. И твои сильнее. Иными словами, человеков тебе больше, чем зверя. А значит, ты способен его контролировать, даже когда бегаешь на четырех лапах. А что, бывает иначе?» Меч ухмыльнулся. «Ты никогда не встречал людей, внешне вполне ухоженных и благополучных, устроивших свою жизнь сладко и комфортно, достигших высокого положения, однако равнодушно смотрящих на страдания других людей и способных перешагнуть через все человеческое, что есть в собственной душе. В таких перевертышах внешность осталась человеческой, а вот душа поросла шерстью. Причем это необратимо. Зверь победил человека и теперь царствует в его теле, заставляя его служить собственным желаниям. Таких нужно изолировать или, проще того, усыплять. А вы ими восхищаетесь и подражаете. Элан хотел возразить, но вспомнил светлый роскошные роскошный банк и красивое, располагающее к себе лицо сотрудника. «Мы работаем, чтобы сделать вашу жизнь проще. У нас самые низкие проценты». Взяв деньги на похороны матери, он за год вернул почти всю сумму, и узнал, что она растворилась в банковских процентах, счетах за услуги, за пользование карточкой и тому подобных мелочах, так и не погасив основного долга. Как началось его рабство? Какая душа была у человека, придумавшего и воплотившего в жизнь такую систему? Человеческая? Жаль, что люди не могут опознавать подобных особей. «Было бы проще жить, если бы у чередителей банков росла шерсть не только в душе, а и на теле». «Не обязательно быть магом, чтобы судить о людях не только по их внешности, но и по их делам». «Однако мы отвлеклись, а ты совсем продрог. Хочешь вновь обрасти?» «Пожалуй, да. А как?» «Все просто. Ты должен нырнуть поглубже в собственную душу и найти там зверя, чью шкуру ты носил недавно». Воспоминания наверняка еще не успели померкнуть, так что поиски не будут представлять особого труда. Найди в себе волка, разбуди его, почувствуй себя им, и ты удивишься легкости перехода. Хранитель прикрыл глаза. Искать в собственной душе? С чего начать? С воспоминаний? Мир высоких деревьев, сумасшедшего гона и запахов. Тысячи незнакомых ароматов тотчас коснулись его ноздрей. Ну, не совсем уже незнакомых. Вот запах белки. Она была здесь совсем недавно. Эту маленькую зверушку он в прошлый раз несколько раз пытался поймать, но она, мелькнув пушистым хвостом, удивительно похожим на хвост ее земных товарок, неизменно оказывалась вне пределов досягаемости его клыков. Вот след мелкого хищника, похожего на куницу. Видно, зверек не раз отдыхал зарывшись в пахучие иголки. Сознание хранителя постепенно меркло, новые способности пробуждались в нем, заставляя ощущать себя древним и мудрым, не разумом, а то щемящей тоской, которая заставляет иногда человека просыпаться по ночам с непонятной жаждой, глядя в окно, предчувствовать опасность и видеть красоту любимой женщины, даже если ее лицо уже покрылось морщинами. Сознание погружалось все глубже в дебри разума, теряя человеческие свойства. Исчезали старые привычные понятия. Догмы морали, до этого казавшиеся незыблемыми, становились мелкими и смешными. Инстинкты тела вдруг заявили о себе полной мерой, заставив быстрее бежать кровь. И там, в глубине мрака, собирающегося в самых глубинных пластах человеческого бытия, начал вставать, и расправлять уставшие от долгого ожидания лапы-зверь. Что-то тёплое и дружелюбное коснулось души человека, словно мягкий, недавно вылизанный матерью щенок и гриво ткнулся в его руку. «Привет, поиграем?» Двери сознания распахнулись, выпуская наружу другую сторону души. Мгновенная боль пронзила тело, всё на краткий миг стало тягучим, грезоподобным, И вот уже гигантский волк укладывается на подстилку хвои, опасливо выбираясь из вороха одежды. Если бы кто-нибудь смог заглянуть под толстые лапы ели, то увидел бы необычную картину. Огромный серый с черными подпаленными волк лежал, наполовину зарывшись в прелую хвою, и, блаженно зажмурив глаза, спал, положив толстую лохматую лапу на рукоять переливающегося огнями меча. Утро было чудесным. Фонтан-брызг, поднятый ударом крепкой лапы, заставлял неиспуганно вздрагивать, облаженно щуриться. а Волк попытался на лету ухватить сверкающие капли, играющие зайчиками солнечного света, косясь одним глазом в отливающую синюю глубину в поисках промелькнувших всполохов рыб. За сегодняшнее утро уже две скользкие тушки были легко подхвачены мощными челюстями и съедены сырыми. Зачем тратить время на костер, жарку и прочие человеческие глупости? Тихий, но частый перестук крепких лап рождал уверенность в том, что за сегодняшний день он пройдет вдвое больший путь, чем обычно» меч в купе с одеждой и прочим барахлом надежный и крепко притороченный к спине волка весело сверкал на солнце погрузившись в раздумья ему еще не встречался хранитель чья животная сущность умела бы так наслаждаться миром и покоем которое дарило крепкое тело отринув жажду убийства власти добычи все то что и делает зверя зверем это давало ощущение покоя правильности происходящего, и меч позволил себе несколько минут отдыха. «Оборотень, держи его!» И волк и его меч были захвачены врасплох. Мирный покой осенних лесов оказался обманом, как почти любой покой в мире. Занятый собой, хранитель напоролся на засаду. Впрочем, утешало то, что ставили ее на человека, а не на зверя, и у нападавших не было сетей. Но на этом везение заканчивалось, потому что среди нападавших был маг, тут же принявшийся плести что-то медлительное и смертельно опасное. «Элан, не вздумай оборачиваться или бежать, не успеешь. Ты в зверином обличье можешь многое из того, что человеку не под силу. Взять их!» Десятка два человека из стерегущих лесную тропинку в ожидании таинственного купца-аристократа, которого нужно было прикончить, предварительно изъяв все ценности и выпытав с кем он связан, обрадовались появлению новичка-оборотня, вывалившегося на поляну. Неплохое развлечение. То, что он был молодой и неопытный, было понятно сразу. Матерый почил бы засаду задолго до того, как увидел людей, и никакие бы пологи невидимости, накинутые на них магом, не помогли бы так что неприятностей не ожидалось, и стражники, посмеиваясь, принялись окружать застывшего в центре поляны хищника. Приблизившись, один из них лениво ткнул копьем в сторону неудачливого зверя, однако тут все пошло не так, как рассчитывали лихие люди. Волк подпрыгнул, полоснув кулем одежды по подставленному острию копья, мгновенно избавившись от вороха одежды и взревев, кинулся на оторопевших людей, строй мигом превратился в свалку, а опытные воины в дрочливую ребятню. Добыча принялась охотиться на охотника. Элан, подскочив к ближайшему из стражников, прильнул к застывшему телу, обвив лапу вокруг ноги толкнул и человек завалился назад уже в полете начал беспомощно ругаться, а волк довольно осклабившись, кинулся на следующего загонщика, небрежно полоснув челюстями по открытому горлу, мощный толчок. Человек, подловленный в состоянии неустойчивого равновесия, на миг стал абсолютно беспомощен, и звериные клыки прошлись по штанинам, заставив противника издать леденящий вопль и рухнуть ничком, зажимая руками пах. Звериная натура требовала остановиться и добить врага, но хранитель прекрасно понимал, что время уходит, и принялся пробиваться к колдующему магу на ходу стараясь зацепить как можно больше противников. Стражники отлетали, зажимая раны, но продолжали неистово размахивать оружием, пытаясь подловить гибкое чёрное тело. Элан крутился, как заведённый клыками, прокладывая себе дорогу к неподвижно стоящей фигуре. В серой рясе, как вдруг огромная тяжесть заставила его взвыть, прижимаясь к земле. Мак всё-таки успел. Плотный тёмный кокон окружал огромное волчье тело, лишая его возможности двигаться, лишь лапы бессильно скребли по земле в тщетной попытке освободиться. Четверка оставшихся невредимыми стражников, угрюмо поглядывая на странную сферу, перевязывала своих менее удачливых собратьев, искоса наблюдая за серой фигурой, увлеченно копошащейся в мешке с одеждой Элана. «Очень интересно. Альфийская еда, да и ткань подозрительно знакомая». Непростой это оборотень. Ох, непростой. Как удачно сложилось, что я с вами отправился. Вот только если под звериной шкурой скрываются длинноухий, толку от него будет немного. Через пару часов сам загнется. В ужасе от Садинова. Зато если человек, подрядившийся на них работать, тогда удача. Все расскажет. Не целым, так покалеченным. Разница небольшая. «Ого! У него с собой и послание!» «Интересное письмо. Написано старшим языком и, видимо, в надежде, что никто не поймёт, о чём оно». «Глупая надежда!» «Множество библиотек народа Алорнов в умирающих лесах было разобрано, и этот язык давно перестал быть мёртвым для опытного мага». «Так, посмотрим...» Элан взвыл, глядя на пытавшегося уловить суть послания мага. «Ещё немного, и маг поймёт, кто он. Нужно что-то делать!» Хранитель попытался магически разорвать сковывающие его заклинания, но его надёжно отрезали от внешнего мира. Оставалось только ждать, глядя на странного мага и стражников, жадно наблюдающих за процессом расшифровки письма. «Окажись, пленник, важной шишкой!» Всем выжившим обеспечено продвижение по службе, а то и награда. Все стояли неподвижно, пожирая глазами начальства, всех, кроме одного. Тот, немного скованной походкой, подошел к мечу, который серый маг, небрежно повертев в руках, презрительно кинул в траву, поднял его. Элан даже под гнетом тяжкого груза залюбовался игрой света в его гранях, удивляясь слепоте людей повертел и бросил в тёмный кокон, окружавший хранителя. Кристальный пепел сверкнул, вращаясь в полёте, и легко рассек энергетические путы, уничтожая сложное творение чуждой магии. Словно лопнули незримые узы, а раскат грома пронёсся по поляне. Элан вздохнул полной грудью, Мир взорвался вокруг него яркими красками, подернулся рябью, и вот с травы навстречу торопливо бегущим стражникам встает уже человек». Меч блестит стальными оттенками, превращаясь в звонкую ленту смерти, остановить которую не способно ничто. Ни сталь, ни доспехи, ни остывающая человеческая плоть. Серия взмахов и на поляне, если не считать нескольких торопливо отползающих раненых, остаются лишь двое. Маг в сером торопливо кутающийся в сферу защиты, и совершенно голый парень, неторопливо идущий к угрюмому колдуну с обнаженным мечом в руке. «Кто ты?» «Сферу отрицания невозможно разбить никому, если находишься внутри нее, даже триединому!» Бледные губы чуть подрагивают, однако на руках упрямо горит огонек файербола. «Я? Человек? А вот кто ты?» выполняющий чёрные приказы расчётливых торгашей, убивающий мирных путников ради забавы. разве я нападал на вас?» «Оборотня убить не зазорно!» Слова сорвались с губ раньше, чем говорящий осознал их значение, просто потому что они были привычными и неприложными среди людей одного круга. «Оборотня? Эльфа? Гнома? Что дальше?» Человек не такой, как ты, другого цвета кожи, другого вероисповедания, другого склада ума. Пока ты не останешься совсем один среди твоих бесчисленных отражений, Маг гордо поднял голову. Такие, как мы, соль земли сделать всех подобными нам даже не задача, всего лишь мечта приятная, но недостижимая. Достаточно того, если нам будут подражать. Почему ты думаешь, что ты лучше? «Только потому, что тебе легче даются науки? У тебя с детства прорезался талант, позволяющий тебе закончить парочку ваших учебных заведений и устроиться на хорошую работенку?» Мак кивнул. «Этого достаточно в любом мире. Я гораздо умнее большинства людей. Мой показатель интеллекта во много раз выше, чем у крестьян, и в полтора раза, чем у властителей». «Я постоянно работаю в сфере открытий новейших технологий. Последняя моя разработка — молния замедленного действия, способна уничтожить небольшой город, не повредив никому из исполнителей. Причем это не требует большого количества силы. Используется сила одной жертвы, чтобы добраться до двух других. Это цепная реакция, которая не остановится, пока в радиусе ее действия останется достаточно людей. За хорошие деньги я решу любую задачу!» Колдун умолк. Ожидая одобрения собрата по цеху. Айлан устало облокотился на меч, словно на трость. В этот миг он почувствовал себя невероятно древним, как будто слова «цепная реакция», и картины, которые они вызвали в его разуме, состарили его на века за несколько мгновений. «Я видел людей, которых можно назвать солью земли. Они сидят в застенках, они используют свой талант для потакания прихотям власть имущих, делая их жизнь более комфортной, а мир все более ранимым, подталкивая его к пропасти». «Подобные тебе, живущие ради удовлетворения своих амбиций любой ценой», Забыв о сострадании и милосердии, и применяют знания и силу бездумно, ради платы, как бы велика она ни была, не меньшие, а то и большие преступники, чем те, кто использует ваши изобретения. Вы мните себя суперлюдьми, не замечая, что вы уже не люди, вы не люди». Ваша жажда знаний выжгла душу не менее сильно, чем в других жажда власти или наживы, а вот вреда такие, как вы, могут принести гораздо больше, потому что умней и талантливей. Кристальный пепел легко пробил магическую защиту и нежно, почти невесомо коснулся груди серого мага. Тот судорожно вздохнул, и упал на траву, выронив зашипевший фаербол. «Я мог бы изобрести что-нибудь для тебя. Ты потерял больше, чем приобрел». Элан покачал головой. «Возможно. Однако знания о войне еще никого не сделали счастливым. А что еще может изобрести маг с исковерканной черной душой?» Лучше уж мы сами. Своими силами. Он прикрыл глаза начавшему коченять магу и, подхватив свои пожитки, направился в углубь леса. «Великая, нас атакуют!» Молодой Эртила ворвался в комнату, где под бдительным присмотром драконессы в человеческом обличии. Весь обложенный книгами, жрец народа Варракона медленно, но верно становился идеальным правителем. Грей легко стекла с кушетки, на которой она нежилась у огня, метнулась яркой молнией к столу, тело ее поплыло, на секунду обнажив призрачный драконий бог, и книги, разбросанные на столешнице, мелькнув темными переплетами, нашли надежный приют за чешуей». Успокоившись за сохранность самых ценных своих вещей, Грей расслабилась. И вот уже молоденькая девушка поворачивается к оторопевшему пареньку, посмеиваясь над его остолбеневшим видом. «Говори конкретно, кто нападает, откуда, в каком количестве?» «Э, виверны. С неба, со стороны солнца. И их много?» Грей ухмыльнулась, поворачиваясь к жрецу. «А ты говорил, что я зря волнуюсь. Поднимай тревогу!» Рокхентий нахмурился, шагнул к стене, сорвал рог, и его высокий и чистый звук наполнил селение, заставив отозваться оружие на стенах и посуду у очагов. Жители торопливо выскочили из шатров, и через мгновение на улицах поселка никого не осталось. Командир легиона всадников Виверн, священнослужитель шестого ранга, преподобный королет, лишь рассмеялся. Весь поселок представлял собой несколько десятков домишек, которые легко поддавались огню и не могли защитить никого из жалких заговорщиков, пытающихся спастись бегством. Да и что могло противостоять лучшему легиону крылатых всадников? Наездникам ветра. Небольшой защитой обладало лишь центральное здание, которое могла подарить его обитателям пару лишних мгновений жизни. Но не более того. Пламя виверно контролируемое и улучшаемое поколениями магов, было необычайно горячим. Созданное специально против драконов, оно за считанные мгновения сжигало человека или ртило. Дотла оставляет несчастного лишь кучку пепла. Командир нападавших, вглядываясь в опустевшие улицы, махнул рукой, И передовой десяток сорвался в пике, набирая скорость в направлении одиноких хижин. Легкая девичья фигурка вышла из центрального здания. Беспечно остановившись у ближайшего ветхого заборчика из разнородно поставленных палок, она стала всматриваться в сторону нападавших, прикрывая глаза от солнца ладонью. Это была лакомая мишень. Виверные разведчики сгрудились в кучу, стараясь сжечь первую жертву боя. По преданиям, это сулило удачу. Всадники подстегивали своих рептилий, подбадривая их громкими криками. Соревнование на скорость — древняя традиция, означающая начало схватки и почитаемое среди наездников ветра. Оказавшись на расстоянии в полусотни метров, всадники придержали своих виверн, рассыпались, рептилии изогнули шеи, готовясь изрыгать огонь. И тут девчонка, до сих пор стоявшая неподвижно, взорвалась вихрем движений. Ее руки ныряли в ворох против ограды, выдергивали заранее припасенные копья. Легкие и тонкие они летели, как стрелы, выпущенные из огромного лука, мягко и свободно, чуть подрагивая под порывами ветра. Взрыв энергии, позволивший молоденькой девочке запустить в небеса почти одновременно около десятка снарядов, кончился почти мгновенно. Она вновь застыла разглядывая виверн. Командир передовой группы успел ухмыльнуться и поднять руку, давая сигнал к атаке. На таком расстоянии, да еще снизу вверх, ни копье, ни стрела, даже пущенная рукой сильного мужчины, не в силах пробить кожу его подопечных. Магически адаптированная, она хоть и уступает в крепости драконьей чешуе, но достаточно крепка, чтобы выдержать настолько слабый удар. Как вдруг почувствовал сильную боль в ноге. Из нее, хищно поблескивая жалом, торчал наконечник копья, только что пробивший виверну насквозь, словно поднятую охотником на болоте утку. Рептилия начала заваливаться на бок, глаза ее закатились, крылья делали последние судорожные взмахи, Торопливо оглянувшись по сторонам, всадник выхватил переговорный медальон, настроенный на командира легиона. «Центральный наездник передового звена! Донесение! Деревня опасна! Разведка уничтожена вся за долю секунды! Мы падаем!» Медальон смолк. Преподобный кролет пришел в ужас. «Такие потери! Обычная акция устрашения, заказанная вождя Мертила, безобидная и хорошо оплачиваемая. «Что ж ему за это заплатят, когда он уничтожит проклятую деревеньку дотла?» «Внимание! Высшая степень опасности! Заход круговыми волнами повзводно! Уничтожать все, что горит! Я хочу, чтобы от этой деревеньки не осталось ничего, кроме скалы, на которой она расположена!» «Вперед!» — всадники, перегруппировавшись, принялись снижаться. Огромные полукруглые ряды, дающие максимальный фокус огня, шли один за другим, неумолимо приближаясь к жалким домишкам простых селян. Королет, осторожно устроившийся во втором ряду, залюбовался слаженностью действий легиона и довольно кивнул головой. «Время, потраченное на отработку маневров, окупилось. Какова точность маневра?» А если при этом его воины и сожгли пару-тройку деревушек, что с того? Нынешняя чёткость того стоила». Девушка, как будто соглашаясь с ним, кивнула и направилась обратно в центральное здание. Она нырнула в открытые двери одновременно с волной огня, опустившейся на деревушку. Здания вспыхивали одно за другим, принимаясь гореть жарким весёлым пламенем. Но из них никто не выбегал, словно жители начисто потеряли инстинкт самосохранения. Следующая волна пошла ниже, поливая огненными струями все, что еще могло гореть. И тут огонь, весело прыгающий на крышах, точно взбесился. Языки пламени взвелись вверх на десятки метров, обвивая виверн и их седаков Тем временем по всей деревне, над каждым домом, вдоль всех канав, замаскированных под небрежные изгороди, вставали языки пламени. Рептилии кричали пронзительными голосами, тормозили, пытаясь погасить скорость. Сзади налетали другие шеренги, и люди и виверны беспорядочной кучей влетали в стены огня, расположенные таким образом, чтобы максимально уничтожить врага именно при полукруглом построении влетали и горящими шарами падали на землю, не переставая кричать. В сотне метров от огненной вакханалии под небольшим козырьком, позволяющим комфортно наблюдать за событиями в деревне, не опасаясь быть увиденным, Ракхинти согнулся над землей Его рвало от ужаса и пережитого волнения. Грея насмешливо подняла бровь, но не обернулась и осталась стоять, внимательно изучая происходящее в деревне. При этом лицо ее оставалось спокойным и расслабленным, как у работника, хорошо потрудившегося, и с удовлетворением, принимающего награду за выполненную работу. «Великая, это жестоко. Ты уничтожила кучу народа и вызвала войну людей Иртила, причем руками моих людей». Не преувеличивай. Твои люди лишь копали канавы и заполняли их горючим материалом, пропитанным кровью земли. Остальное сделала я, пока они по остаткам древних руин, над которыми мы устроили деревню, выбирались за ее пределы. Святоши, узнав о появлении хранителя, сложили два и два и отправили сюда легион своих виверн, якобы для помощи местной власти, а на деле, чтобы отыскать и уничтожить меня. «Те счастливчики, что выберутся из этого пекла», — драконоса кивнула в сторону горящих языков пламени, «расскажут своим, что легион был почти полностью уничтожен, но не драконом, а вспыхнувшей деревушкой, что вызовет растерянность и отложит следующий рейд по моему поиску. А то его и отменит, если я правильно понимаю характер моего нового хранителя», — Грейхично улыбнулась и продолжила. Малыш набирается опыта и неуклонно движется в мою сторону. Скоро мы встретимся, и твой народ будет с нами, если, конечно, ты сумеешь стать подходящим правителем. Вряд ли нынешняя власть после такого фиаско — она снова кивнула в сторону догорающего пламени — получит от цветош какую-либо помощь. А значит, пора тебе выходить из подполья как представителю древнего рода, озабоченному положением дел в стране, и готовому помочь, но при этом не прекращая занятий. Я об этом позабочусь». Рак-Инти тяжело вздохнул и в согласии опустил голову, а по губам драгонессы, не отрывающей глаз от сполохов пламени, пробежала слабая улыбка. Она стояла, повернувшись, кортила одним боком, на другом, повинуясь поглаживанию тонких пальцев, медленно светлел и исчезал огромный ожог, полученный от одной из расторопных виверн. «Почему тот стражник кинул в меня тобой? Зачем было меня добивать? Ведь сфера отрицания так вполне надёжно выдавливала из меня последние остатки дыхания». Кристальный пепел усмехнулся. «Просто он сделал глупость. Глупости, глупости. Их я совершаю постоянно с тех пор, как встретился с тобой. Согласен?» Могу даже назвать несколько. Например, умный человек не стал бы отправляться к черту на рога в иные миры, удовольствовавшись только здоровым телом. Сбежал бы из каравана работорговцев, наплевав на других и на меня. Или договорился бы со священниками, сделав головокружительную карьеру. В конце концов, остался бы у эльфов, окруженный почетом и уважением, и провел бы дни в холле и неге, почитаемый народом, который спас бы от гибели». «Последнее мне в голову не приходило», — со вздохом произнёс Элан, протираясь сквозь заросли колючего кустарника. В человеческом теле ходьба по дикому лесу давалась тяжело, но вновь становиться волком он теперь побаивался. «Зато остальное приходило, но ты по-прежнему совершаешь глупости. Причём сам не понимаешь зачем. Так?» «Может, ты понимаешь? Так объясни глупцу, неспособному на умные поступки». Меч вздохнул. «Всё очень просто». Большинство людей достаточно разумны, чтобы подчиниться сильному, надавить на слабого, устроиться поудобнее. Они умны и начитаны, они постоянно идут на компромиссы с окружающим миром, собственной совестью, с законом и другими людьми. Созданы очень интересные научные теории компромиссов, живя по которым ты в бесконечной войне жизни будешь выигрывать одно сражение за другим. Это так правильно, так удобно. Но после каждой такой победы ты оставляешь в очередной сделке частичку себя, своей души, по чуть-чуть, по капельке, пока ты в конце не осознаёшь, что, выигрывая сражение, войну ты проиграл. Это, конечно, если в тебе останется хоть что-то от того честного и наивного юноши, который только начинает сражение за свои идеалы. А чаще всего не остаётся ничего, и человек умирает в полной уверенности, что жизнь удалась. То есть стражник поступил по совести, решив меня прирезать? Меч засмеялся. То есть я подсказал ему эту идею и немного надавил. Людьми управлять очень просто, используя их внутренние нереализованные желания и подсказывая, в какой момент их исполнить. А как, по-твоему, я путешествую по миру в поисках очередного восторженного юнца, манящего себя хранителем? Значит, ты меня спас? Значит, соберись. За ближайшими деревьями засада коротышек, оберегающих свои шахты от посторонних глаз. Не стоит каждый раз попадать в чужие ловушки, если, конечно, не хочешь их использовать, например, для учебы наивных юнцов.